А может это от того, что в это крохотное становище не заворачивали даже самые захудалые торговые корабли. Должно быть, глянув на едва различимые три гиранги, думали: "Ну чем можно поживиться на этом пустынном берегу?" И чай, и табак в становище Амтына доставали через своих же, кому удалось выменять за морские товары. с восстановлением нартового пути по первой зимней дороге в сторону колымы проезжали кавралины чукчи занимающиеся менавой торговлей среди своих же сородичей они брали то же что и белые торговцы ужнейну моржовые бивни китовый ус и изделия из оленьих шкур спальные мешки тарбаса кухлянки за то что они давали взамен ценили намного дороже чем купили у корабельных купцов. Кроме тех торговцев, которые приплывали на кораблях, кое-где сидели и постоянные. Так недалеко отсюда торговал норвежец Ден Свенсон, а дальше на мысе Восточном уже долгие годы держал торговый пост американец Чарльз Карпендель. Рядом с ним с недавних пор открылось и торговое заведение братьев Караевых. представителей русской фирмы из Владивостока проехали узенький пролив, соединяющий лагуну с морем. Лёд ещё был тонкий и угрожающе поскрипывал под полозьями. Местные хранилища устраивались так, чтобы нетающая земля, вечная мерзлота подступала снизу и мясо не протухло. В таких условиях моржатина пропитывалась своими соками, что придавало копальхину необыкновенный вкус. Когда разрубишь камгыт острым топором, щекочущий ноздри аромат разносится далеко, возбуждая аппетит и желание положить на язык кусок холодного моржового мяса. Гагод с помощью китовой кости, насаженной на палку, разгрёб снег и добрался до крышки, сколоченной из нескольких досок, Коротким острым богорчиком, как год зацепил один кымгът и вытянул на поверхность. Ни в силах побороть искушение, достал топорик и отрубил с края кусок. Копальхин был отменный. Слой чуть позеленевшего жира постепенно переходил в розоватость крупноволокнистого мяса, переложенного кристаллами замёрзшей влаги. Отстругав острым ножом тонкий кусочек, такой что через него можно было смотреть на солнце когда год положил его на язык и подержал некоторое время смакуя больше двух гмгтов не увести решил когод так как лёд в небольшом проливе ведущем к лагуне ещё тонко и нарта может провалиться погрузив копальхин Когот тщательно прикрыл мясное хранилище и сверху для верности положил ещё несколько тяжёлых камней. Зимой бывает так, что голодные росомахи и песцы разрывают хранилище. А то может пожаловать и сам Умка, хозяин ледовых просторов. Правда, он предпочитает свежатину, но когда голодный не брезгует и копальхиным. Пока Когот заваривал снегом крышу хранилища, Большие черные вороны не весть, откуда подлетели, и подобрали крошки. Амтын увязывал груз толстыми желтыми лохтачьими ремнями. Когот подошел к нему и, увидев груз на его нарте, спросил, «Не тяжело четыре камгыта? Я слышал, как трещал лед, когда мы ехали через пролив».